«Глава шестая!» «Обломитесь!» — крикнул я, показывая два оттопыренных средних пальца невидимому потолку. Настроение после того, как выбрался из провала, было замечательным, и даже возникшая проблема в виде охотников не смогла сбить мое душевное состояние. «Игровая элита, способная уничтожить самого императора! Непревзойденные бойцы!» «Клоуновы, доморощенные, а не элита!» Осознав, что говорю сам с собой, я запнулся. Не скажу, что меня это смущает, но раз уж сумел вернуться к людям, то и вести себя следует подобающе. Хотя неизвестно, что стало с обществом. Отсутствовал я долго, и многое поменялось. Вдруг человечество окончательно поехало, и теперь психически нестабильные личности это норма. Если узнаю, что весь мир превратился в ту же клааку, которую я видел в одном из регионов Казахстана, то очень расстроюсь. Надо бы прогуляться по улицам Тулы. Все-таки этот город, благодаря перезагружаемому пространству, превратился в один из очагов цивилизации. С чего такие мысли? Так не зря же я видел на территории зазеркалье тысячи игроков, которые вывозили все, до чего могли дотянуться. Неисчерпаемый источник провизии не мог не стать одним из крупнейших торговых центров планеты. Хотя с проверкой морального облика игроков могут возникнуть проблемы. После провала я не активировал арканом потому девушка срисовала мое прозвище, а через несколько секунд я случайно перебил целую прорву народа. А если учитывать количество опыта, которое перепало мне за их уничтожение, то вряд ли эти люди сильно обрадуются моей персоне. Хорошо еще, что никого не обнулил. Мне рассказывали, что с последней жизнью сюда никого не посылали. Видимо, порядки остались прежними. Надо бы как-то связаться с руководством. Хоть с тем же Васильком, если, конечно, его еще не сместили и объяснить ситуацию. Почты у меня нет, но, думаю, на аукционе найдутся артефакты, которые могут отправлять послания. Сейчас я стоял на шестнадцатом этаже данжа и наблюдал за мобами, которые походили на механических снеговиков. Монстры, насколько я помнил, имели крайне неприятные свойства. Они выпивали ману и не поддавались воздействиям зелий, заклинаний и артефактов, только физическому урону. В принципе, должен справиться с ними без особых проблем. «Сперва зачищу территорию, а после займусь анализом скопившихся оповещений». Я выдвинул четырехметровое лезвие и ринулся в атаку. Клинок с легкостью разрубал металлические туши и повреждал энергетические кристаллы, которые позволяли функционировать тварям. Развитая мощь не оставляла мобам ни шанса. Я был быстрее и подвижнее, а длина оружия не давала монстрам даже приблизиться, не говоря уже об ответной атаке». После сражения с дендритами, со скорпионами и особенно после беготни от аномалии в пустыне, эта битва напоминала неспешную прогулку по осеннему парку. В параметре хаотического гриндера, который увеличивал число мобов в данжах и добавлял трофеи из монстров, имелось 30 единиц. В прошлый раз из-за универсальных гем значение было выше. Никаких оповещений о получении эссенции душ, дающих очки характеристик, не выпадало. Лот тоже не сыпался. «Ну и черт с ним!» Все же понапрасну я не рисковал. Выкашивал твари осторожно, крутя головой во все стороны. В данный момент смерть — это обнуление. А я не для того выбирался из провала и во второй раз отбивался от охотников, чтобы вот так просто умирать. Осталось три придаившихся снеговика, забившихся в угол высокого потолка. Магический резерв у меня на нуле, так что достать этих монстров не получится». Раньше, помнится, я посылал сферы, промораживающие поверхность, за которую цеплялись эти существа. Мобы падали, и только после этого я добивал их. Но сейчас сделал проще. Разбежался и подпрыгнул, затем активировал навык толчка, подлетел еще выше и круговым рощерком добил доблестную троицу. Победа! Вот теперь с чистой совестью можно обо всем подумать. Я приземлился и легким перекатом погасил инерцию. Мимолетно ощутил, как пластина доспеха впивается в спину. Что-то я совсем забыл про обезболивающее. Действие идеального фиала из-за смерти подошло к концу. Но теперь мне доступна вкладка с простыми зельями. Надо бы не забывать про эти фиалы. В очередной раз, убедившись, что мобов не осталось, уселся и развернул логи. Пролистал пустые оповещения об убийстве снеговиков, проигнорировал предложение о входе в данж. Усмехнулся увидев сообщение об активации стихийного скачка, с помощью которого я удрал от охотников. Особое внимание уделил списку из 17 уничтоженных человек. У всех уровня от 28 до 35. -го. Каждый вложился в ограничитель, что с учетом хаотического гриндера дало мне более 10 миллионов опыта. Универсальную гему купить не смогу, да и свой уровень не повышу. Зато смогу приобрести что-нибудь из артефактов и, очень надеюсь, из заклинаний. В начале списка виднелось странное послание. «Поздравляем! Вы повергли личного врага высшего звена. За открытием достижения обратитесь к Куратору. Внимание! Объявлено вечное перемирие. В локации Земля между первостихиями порядка и хаоса боевые действия завершены. Дополнительной награды не предусмотрено». «Как это вообще понимать? Какое звено? Какой Куратор? Какое перемирие?» Так много вопросов и так мало ответов. Надеюсь, Лика все разъяснит. Если судить по времени, то мои последователи, которые обитали в Казахстане, уже пересекли точку невозврата. В описании административной способности инициализатора говорилось, что хаотическое естество пробудится через год, а игроки обитали в мешке, кишащим служителями порядка. Видимо, там была знатная заварушка. Черт! Лика! Я вбил в поиск имя занозы. Система сразу же высветила девушку. Сорок девятый уровень. Входит в число участников арены. Проверил Айгуис, Тоже жива, хотя прокачка оставляет желать лучшего. Пробежался по своим знакомым. Кира, Агюз с учениками, бывшие старички, командование Тулы. Все живы. Хорошо. А как там мажорчик и мой шрамированный тезка? Надо же, тоже уцелели. Да еще и обошли меня по уровню что могу сказать? Молодцы!» Проверил, где находится лика. Маркер показал микроскопический клочок суши в Тихом океане. «И чего ее туда понесло?» Мимолетно проскочила мысль о какой-то неправильности, но я быстро сообразил, что именно меня смутило. Раньше карта отображала только территорию портала, в границах которого я обитал. Но теперь виднелась вся планета — Приблизить масштаб, чтобы рассмотреть тот или иной участок, не получалось. Зато меня больше не сковывали пространственные рамки. Покрутил глобус. Увидел небольшую дымовую завесу над центром Австралии. Видимо, там бушует неслабый пожар. С интересом поискал точку со стационарным магазином. В этом месте я уже был. Потому обрисовка была несравненно четче. Смог сориентироваться и найти пирамиду, которая сверху походила на квадрат. Осмотрел планету, пытаясь выцепить схожие конструкции. На южном полюсе заметил странное место. Какой-то черный спиралеобразный лабиринт, находящийся в окружении белой вечной мерзлоты. В Африке, немного выше экватора, уж не знаю, что там за страна, на карте отсутствовало политическое разделение. Тянулась странная пульсирующая полоска. В Гренландии, которая почему-то была в три раза меньше Австралии, тоже имелась аномалия с фиолетовым свечением. В Гималаях так и вовсе в космос бил мощный прожектор, явно что-то системное. «Неплохо, жаби-владыка, совсем неплохо», — оценил я приобретение. «Лягушонок-переросток, хоть я был до доодрисом увлюбленным, но стоит отметить, что подарок он оставил знатный. Теперь, если вдруг наступит момент, что я не буду знать, куда двигаться дальше, то смогу свериться с картой, хотя все же не думаю, что это мне понадобится». «Ученики Агюста рассказали о многих интересных местах, в которых могу раздобыть броню, ауры и способности. Но сперва я в любом случае займусь поручением зеленого Величества». Я надеялся, что после выхода из провала задание исчезнет. Но нет, так и висит. Еще и трехнедельный таймер запустился. И снова мне грозят обнулением. «Интересно, будет время, когда я смогу спокойно прокачиваться и сам выбирать свой путь?» «Очень на это надеюсь. И все же, для начала нужно избавиться от всех охотников, благо что оружие появилось. А потом телепортироваться в США и создать статую. Потом, если ничего не изменится, я буду свободен». Взглянул на добытое в левитирующей бездне заклинания. «Пока находился в провале, не мог им воспользоваться, так как по мане я был ограничен, и, соответственно, не было случая оценить его». Когда принес тело Мегеры к лапам Скорпиона, учитель преобразовал магию. После возвращения на Землю описание изменилось. Не знаю, как заклинание работало раньше, но зато понимаю, что теперь я стал обладателем чего-то по-настоящему грандиозного. Кариокинетический удар. Ранг масштабируемый. Тип эксклюзивный, дистанционный, площадной. Описание. Сосредоточение делимого стихийного субстрата, воздействующего на физические, энергетические и нематериальные объекты. игнорируя все сопротивления за исключением универсального блокиратора на ваш истинный класс. Мгновенный перенос в заданную точку. Безвреден для владельца. Максимальная дистанция переноса. Ячейка расстояния на дереве развития. Максимальное время существования до активации. Ячейка время на дереве развития. Количество осколков. 100 умноженное на уровень. Разброс осколков. 1 метр умноженное на уровень. Цена активации. 100 единиц за каждый ранг. Условия снижения цены активации. Выполнение классовых заданий. В связи с особенностями вашего психопрофиля наложено административные ограничения. Не более 7 делений. Ранг грандмастера. Если подводить итог то те же Мегера с графиней Славской не могут противостоять этому заклинанию, так как у них НБшка на элементализм, а не на универсала. Защита, наподобие моей стихийной свободы, тоже не сработает. сколько плевать, что объект стал нефизическим. Мгновенный перенос нивелирует характеристику, отвечающую за ощущение опасности. И главное, сдается мне, что атака таким необычным чародейством не самое распространенное явление в мире. Суворов говорил, удивил — значит победил. Тот же охотник, древний убийца с тысячелетним стажем, и то ничего не смог поделать. Минусы тоже имелись. Самые очевидные — затраты маны. Заклинание жрало прорву магической энергии. При этом процентного снижения, как это было на сферах, потоках и прочем, не имелось. Нужно будет проверить, влияет ли ранг неофита, послушника и посвященного на реальный мир. Если нет, то очень плохо. Одна атака на полный бар — это слишком расточительно. Зато теперь появился смысл развивать источник, который восполняет ману. Мой арсенал ведь включает в себя не только элементализм, но и другие школы. Я еще немного пролистал лог и приступил к чтению самого главного. «Внимание! Вы выбрались из провала левитирующего плана. Вы не достигли пучины. Удвоение награды отменено. Внимание! Вы выбрались из провала, минуя волю Создателя». Вы обратили на себя внимание создателя. Известность плюс 1. Всего два. Получена способность отъем. Количество активаций 0 из 1. Время действия 458 секунд. Описание. При обнулении особи, которая значительно превышает вас по уровню могущества, вы перенимаете 50% накопленных сил игрока. Все очки характеристик равномерно распределятся по параметрам. Все знаки силы равномерно распределятся по ячейкам. Будет предоставлен выбор умений. Ограничение. Активация не ранее, чем через десять лет с момента получения. Звучит, конечно, интересно. Но что толку, если мы не переживем арену? Хотя чудеса случаются, мне ли не знать. Вот как грохну того же императора, да как заберу половину его могущества? Да-да, размечтался. Известность? Ну, пусть будет. В стационарном магазине «Эльф Морти» со мной нормально поговорил только по той причине, что у меня имелся этот параметр. Сейчас, значит, меня еще больше будут привечать на торговых точках. Возможно, даже предложат какой-нибудь эксклюзивный ассортимент товаров, которого нет в общем доступе. Надо будет наведаться в пирамиду. Сперва выполню задание лягушонка, а после телепортируюсь к строению». Только перед этим не помешает разжиться опытом, иначе при отсутствии финансов ничего толкового купить не смогу. Так, что там дальше? Получено пассивное умение, направление до игрока, описание, способность чувствовать расстояние до ближайшей особи, подключенной к системе, игнорирование классовых особенностей вплоть до третьего порядка, игнорирование системных реликвий вплоть до третьего порядка. Повезло! Неужели меня облагодетельствовал сам создатель? Или все же простое совпадение? Это ведь именно то, что мне сейчас и нужно. Людей я ощущаю и без этого. Но ведь представители гильдии охотников не обязательно будут относиться к человеческой расе. Рахнит тому доказательство. А ведь есть еще и морфы, которые плевать хотели на мой навык. Перевертыши меня уже убивали. Но теперь с незаметностью у них будут проблемы. И это я не говорю про различные артефакты сокрытия. Сейчас, когда прошло столько времени, люди должны были научиться создавать более качественные предметы. В общем, мои шансы на выживание немного возросли. Внимание! Вы покинули провал девитирующего плана. две территорий — 0,2%. Раскрыто секретов — процента. Задействовано основное направление хаотического гриндера — дополнительный опыт в пространственных брешах. Получен сигил стихийного универсала. Не отображается в артефактах. Текущее значение источника — 16,67 плюс 81,56. Что могу сказать? У меня просто колоссальная скорость восстановления маны. Теперь магический резерв восполняется не за сутки, а всего за 4 часа. Это прекрасное подспорье для будущих свершений. Тот же кариокинетический удар ранга адепта смогу активировать за день не один раз, а целых шесть. Бои, конечно, у меня выходят скоротечными, так что никто не даст мне дополнительного времени, но все равно прекрасно. Маловато я разведал территорий. Одна пятисотая. Да уж, не маленькая локация. Для ее полной зачистки потребовались бы десятилетия. Получено два знака силы. Получено 7 очков характеристик. Получена способность блинк. Свойство. Мгновенная телепортация в радиусе 89 метров. Ограничение, материальное состояние, нахождение на твердой поверхности, отсутствие естественных преград. Откат — 8 часов. Тоже неплохо. Босс-жаба у меня отнял 5 минералов, но 3 кристалла дожидаются своей участи. Итого, трата на заклинание элементализма уменьшается на 93%. Осталось накопить 7, чтобы достичь ранга магистра. Над баллами параметров еще подумаем. А новое умение. В принципе, я пока что не тороплюсь уходить с шестнадцатого этажа. Сперва нужно прошерстить рейтинг с аукционом, накопить ману, увеличить значение характеристик, продумать дальнейший план и прочее и прочее. Можно навык проверить и сейчас. Я сосредоточился на области около потолка. На всякий случай хочу удостовериться, что Блинк действует только на горизонтальных поверхностях. Вдавил пиктограмму. В интерфейсе не возникло никаких подтверждений. Вот я сижу а в следующий миг оказываюсь на приличной высоте. Гравитация тянет вниз, но у самой Земли активирую стихийную свободу. Тело замирает, заклинание выключается, и я мягко приземляюсь на пол. Великолепно. Теперь, видимо, я смогу без особых проблем перемахнуть через небольшую реку или запрыгнуть на двадцатиэтажное здание. Хорошее приобретение. Получено снятие уровневого ограничителя, две штуки, всего два. Получен свободный уровень. Две штуки. Всего четыре. Получено звено перехода в межмировые порталы. Две штуки. Всего четыре. Ограничитель давно слетел, так что потенциально можно поздравить меня еще с тремя знаками силы. Но сперва попробую распродать крафтовые материалы из баула. Там есть интересные экземпляры. Надеюсь, полученного опыта хватит для повышения уровня. Если нет, то будем думать. Поздравляем. Вы выбрались из провала кошмарной сложности. «Получена способность — мета-дубликат. Количество использований — ноль из одного. Описание. Создание копии любого артефакта вплоть до административного ранга. Условия использования артефакта — не позднее, чем через пять минут после его создания». Я улыбнулся. Последний подарок вышел отличным. Мелочиться на всякие скидочные скрижали точно не буду. Я, конечно, мог бы его создать такой же баул, как у меня. Но стоит ли тратить умение на подобную нелепицу? Точно нет. У меня в инвентаре покоится зерно последнего шанса, способное восстановить обнуленную способность. Лучше уж использую дубликат во время последней битвы. Дополнительная жизнь для Кейры или Агюста точно не будет лишней. Я вывалил крафтовые материалы, добытые в портале с Роем. развернул аукцион. Тут же всплыло предложение от системы купить взрывающиеся растения по сто тысяч опыта. Как-то скромно. Все же я дал согласие на продажу одной единицы. Улыбка фортуны и хаотический гриндер тут же конвертировали значение. Баропота дрогнул и заполнился на пять процентов. Лихорадочно принялся пересчитывать количество — девятнадцать штук. Черт побери, до этого почти хватит на целый уровень. А ведь у меня есть кое-что более ценное. Я взял трубку, выточенную из ангельского железа. На аукционе имелись предложения от игроков. Кто-то выставил трехкилограммовый слиток, и торги уже перевалили за миллион. И это без учета моих модификаторов. А таких ремесленных материалов у меня на центнер. Имеются и другие пластины со всякими принадлежностями. В общем, вопрос опыта пока что отходит на второй план. Выставил лоты. Вздохнул, увидев, что можно размещать всего пять экземпляров. Но тут уж лучше не спешить. Зарабатываем по максимуму. Проверил рейтинг. На первом месте красовался Снежный Барс. «Красавец! Мужичалла!» Обошел всяких непонятных нелюдей из других миров. На втором — Агюст. «О, так он выбрался из авалонской аномалии?» «Мое почтение мудрому Ифриту!» Следом шли 52 Атланта. Несколько, видимо, погибли. Странно, что существа их уровня умудрились обнулиться. Те с Ликой топтались ближе к концу участников арены. С удивлением обнаружил на шестьдесят второй позиции Котова. А он тут каким боком? Ну, в принципе, рад за него. Нормальный парень. Мне ничего плохого не делал. Сам я заметно просел, но, думаю, наверстаю. Да и не сказал бы, что люди в массе своей слишком уж развились. Прокачка, как и предсказывала Кира, явно застопорилась, но это ожидаемо. Ограничители с каждым разом занимают все больше времени. «Какого хрена?» Я вскочил и тут же активировал хаотическое отражение урона. Навалилась тяжесть, которая придавила меня к земле. Рядом со мной возникла сияющая полоска. Воздух наполнился зубодробительным скрежетом разрываемого пространства. Проем расширялся, и из него показались очертания знакомого предмета. Сперва вылезло пушистая навершие, затем появилась розовая рукоять. А после передо мной во всей своей красе предстал жезл. Оружие со звоном брякнулось на пол. «Ну, здравствуй!» — поприветствовал я реликвию, которая оказалась перед моим лицом. Через четверть минуты действие способности закончилось. Я поднялся и подобрал скипетр. «Что хрень? соскучилась? Я улыбнулся. изнаверши и ударил столб света. «Внимание! Игровой функционал будет заблокирован. Три, две, одна». «Интерфейс поблек. Иконки не посерели, как это было в левитирующей бездне, а попросту растворились. Доспехи и кольца скрылись в инвентаре. Исчезло описание крафтовых материалов. «Какого хрена?» — повторил я. Оружие вспыхнуло еще раз. В тот же миг я ощутил, как тело коченеет, а на глаза наплывает тьма. В ушах раздался монотонный писк. Почувствовал, что пластом валюсь на поверхность. «О, да!» свершилось счастливое воссоединение хаотической реликвии и нелюбимого хозяина. «И за что мне это?»